— А мать, Ирина Егоровна, как? — задала Настя осторожный вопрос. — С матерью твоей? — Все в порядке. Сеня почему-то ухмыльнулся. — Николенька ведь у нее живет, — не отставала Настя. — Николенька живет на Бронной. — А ты? — Настин голос вдруг, я? Я Сеня резко принял вправо, подрезал автобус. — Ты в зеркало хоть смотри, — рассердилась Настя он у меня в этой в мертвой зоне был сеня извинительно махнул водителю автобуса рукой и моргалку включая если останавливаешься продолжала ворчать настя настоящая жена закатил глаза сеня миллион советов но моргалку все таки включил настя решила не говорить что поворотник обычно включают перед остановкой а не после нее чего ты встал потребовала она Девятка притулилась на обочине. По обеим сторонам дороги шумел весенний лес. Настя многообещающе улыбнулась, спросила, что целоваться будем. — Целоваться мы будем, — заверила ее Синяя, — и сейчас, и потом, и всегда. — Только давай я тебе сначала все объясню. — Про Милку я слушать не желаю, — остановила его Настя. — Не было Милки, понятно? — Не существует такого человека, не ту. — А кто такая Милка? — тут же принял игру Сеня. — Ну и все, тогда поехали. Насте очень не хотелось, чтобы Сеня со своей стороны начал пытать ее насчет Венеции. Но Арсений машину не заводил. — Я тоже хотел с тобой поговорить про Эжена, — тихо сказал он. Настя вспыхнула. — А при чем тут Эжен? — Ты ведь к нему в Венецию ездила, — утвердительно сказал Синя. — Крыть было нечем. — Откуда ты знаешь? — дрожащим голосом спросила она. Синя усмехнулся. — Мне... Ирина Егоровна рассказала. — Мама? — Рассказала тебе? Настя с недоумением уставилась на мужа. У нее, видать, другого выхода не было. Сеня снова ухмыльнулся и едко добавил. — Вот сокровище этот ваш Эжен! Целая война за него завязалась. Что ты имеешь в виду? — ледяным тоном спросила Настя. — Держи! — вздохнул Сеня и протянул ей смятый клочок бумаги. — Дорогая Настя, я уезжаю навсегда. Ты легко догадаешься с кем. Из квартиры я выписалась. Распоряжайся ею и прочим по своему усмотрению. — Пожалуйста! — Не обижайся на то, что мы с женом в итоге все решили сами. И за твоей спиной. Но он позвонил мне и сделал предложение, от которого, как в фильме говорится, невозможно было отказаться. Так что я уезжаю с ним. И мы оба уверены, что в конечном итоге так будет лучше именно тебе». Все деньги со своих сберкнижек я перевела на имя Николеньки. Машину переоформить извини не успела, так что оставляю тебе только доверенность. Желаю вам счастья и очень надеюсь, что никто никогда не узнает о деталях твоей поездки в Венецию. Целую, мама. Настя растерянно отложила записку. Ты... «Ты читал ее?» — обратилась она к Сине. Тот кивнул и твердо сказал «читал». «Но о деталях, так уж и быть, я тебя спрашивать не буду». «А их и не было, этих деталей!» — разозлилась Настя. «Ну, на гондоле катались, в кабаки ходили, по магазинам. Не то что вы с Милкой, бух в койку! Ну, мы же договорились!» — обиженно протянул Сеня. «Ладно, ладно». — Договорились, — пробурчала Настя. — Нет, она никак не могла поверить в то, что случилось. Ее мама уехала с Женом. Интересно, куда? И Настя пока не понимала, обидно ли ей. Или наоборот, она рада, что так все вышло. И еще. По большому счету, непонятно, а зачем Жен вызывал ее в Венецию. Зачем, если в итоге сбежал с матерью? Зачем все это шоу, коктейль Беллини, дворец Дожи, Макс Мара, а потом опаивать Настю снотворным, красть кот? Не проще ли ему было бы сразу позвать к себе свою подельницу Ирину Егоровну? А потом Настя вдруг поняла. Он, Эжен, просто проверял ее раздумывал, решал для себя, а сможет ли она, Настя, снова стать ему женой, спутницей, подругой, покорной, спокойной, жертвенной. И в какой-то момент там, в Венеции, Эжен, видать, окончательно понял, что нет. Прошлое решил он не повторить, и прежней Насти не существует, и она нисколечко не любит его. И не хочет быть с ним и видимо после того как и жен снова в своем чекистском стиле проверил настю он быстренько все переиграл и вызвал к себе мать значит он снова предпочел ее настя задумчиво протянула вот оно как все обернулось значит мамочка моя решила начать новую жизнь Не удержалась и обиженно добавила «С моим, между прочим, мужем». Нет, врать себе бесполезно. Мамин поступок ее задел. Задел до глубины души. А кому будет приятно, если муж изменит тебе с твоей собственной матерью? Но Сеня не дал ей предаться самоедству, заорал так, что в девятке стекла зазвенели. Мы, кажется, уже решили. Он не муж тебе, ясно? И вообще он сдох. Труп твой, Жен, гниль, падаль. Гниль. Охотно согласилась Настя и добавила. А милка твоя гнида? синя поморщился. Ну ладно, пусть гнида, только ее, как и Жена, нет. И никогда не было. И имени такого мы не знаем. Договорились, да? Договорились. Легко согласилась Настя. А добавил, — и с Эженом ты не встречалась после его, так сказать, смерти. А в Венецию ездила покататься на гондоле и крепить связи с итальянской компартией и местным комсомолом. И походить по ресторанам. А любишь ты только меня. Ты поняла? — Поняла, — кивнула Настя. — Я люблю тебя. — Еще? «Я люблю...» — она сделала паузу. Сеня напряженно смотрел ей в глаза. «И еще...» — «Я люблю нашего сына...» — закончила Настя. — Николеньку.